Ритуалы. Дикарские и баттерские. Тот же самый внутренний зуд скрывается за самыми распространёнными в нашем обществе компульсиями — спортивными. Джордж Гмелч, в 1960-х годах игрок первой базы в бейсбольной команде Нижшей лиги Детройт Тайгерс, по окончании спортивной карьеры увлёкся антропологией и объединил две свои страсти — Стал изучать ритуалы в бейсболе, как другие антропологи изучают ритуалы дикарских племён. Его особенно заинтересовало классическое исследование обитателей тробрианских островов или архипелага Киревина, принадлежащего Папуа-Новой Гвинее. Антрополог Бронислав Малиновский наблюдал, как тробрианцы ловят рыбу в лагуне, где она водится в изобилии, и в открытом море, где улов непредсказуем. «Островитяне редко прибегают к магии перед рыбалкой в лагуне, поскольку убеждены, что улов там зависит от их знаний и навыков», — писал Малиновский в книге 1922 года «Аргонавты западной части Тихого океана». Однако, готовясь выйти в открытое море, проводят все магические обряды, унаследованные от предков, в надежде обеспечить свою безопасность и привлечь удачу. Гмелч усмотрел параллели с трабрианскими ритуалами в бейсболе. Успех подающего и бьющего зависит в равной мере от мастерства и немалой удачи. Лучшая подача питчера может оказаться за пределами поля, а худшая отскочит прямо в перчатку принимающего и принесет даблплей. Аналогично бьющий может прекрасно отработать битой по мячу лишь для того, чтобы увидеть, как его перехватывает подоспевший издали аутфилдер. А может едва ударить, но всё сложится так удачно, что команда получит автоматический дабл. Таким образом, подачи и отбив имеют нечто общее с ловлей рыбы в открытом море. Напротив, успех полевых игроков почти полностью, не считая случаев неудачного отскока мяча, зависит от их умения, как и улов в лагуне. Игмелч обнаружил, что бейсболисты — Совсем как рыбаки-островитяне, прибегают к магии в ситуациях, когда госпожа удачи может оказаться сильнее любого таланта. Как тайфун порой оказывается сильнее лучшего рыбака. Происходит это только в хитинге и питчинге, но не в полевой игре. Много лет игрок на третьей базе Бокс, выходивший отбивающим как против средних, так и против выдающихся игроков, сначала в рядах «Бостон Ред Сокс», затем «Нью-Йорк Янкис», в 1980-90-х годах ел курятину перед каждой игрой. Гмелч привел этот и следующие примеры в 1992 году в очерке "Суеверия и ритуал в американском бейсболе» «Superstition and Ritual in American Baseball», опубликованном в Illusion Fields Quarterly. Игрок между второй и третьей базами Чикаго White Sox, Оззи Гиллен, не стирал форменную майку после удачной игры. После каждой победы Сан-Франциско Джайанс питчер Рон Брайант прилеплял очередной шарик жвачки к тайной коллекции в заднем кармане. Питчер низшей лиги Джим Омс из Дейтона, Бич-Айлендерс, в этом случае клал в бандаж очередной пенни. И к концу удачного сезона каждый его рывок к первой базе сопровождался характерным звяканьем. Один кэт чернишей лиги, однажды сумев сделать три хита, На последующие матчи выходил в майке, в которой был на той игре. И вся игровая неделя оказалась очень удачной. Потом стало жарко, как в пекле, за 30, и очень душно. Но я бы ни за что не снял эту майку, — рассказывал он Гмельчу. Я носил её ещё 10 дней, и все считали, что я свихнулся. Великий янки майки Ментл компульсивно трогал вторую базу на пути к центру или из центра поля. Другой игрок был более педантичен. Он трогал третью базу, возвращаясь на скамейку запасных, но только после иннингов, номер которых делился на три. Аутфилдер Джон Уайт рассказал гмелчу, как в начале игры выбежал в центр поля и подобрал там клочок бумаги, и в тот вечер прекрасно отбивал. «Конечно, я подумал, что это как-то связано с той бумажкой. На следующий вечер я подобрал обертку от жвачки и снова провел отличную игру. «С тех пор я каждый раз подбирал бумажки с поля». Питчеры считаются людьми одновременно рассудочными и невротичными, что неудивительно, поскольку в своей игре чрезвычайно зависит от того, как отработают остальные восемь членов команды. Питчер низшей лиги Деннис Гроссини, игравший вместе с Гмелчем в «Тайгерс», вставал ровно в 10 утра всякий раз, когда должен был открывать вечернюю игру. Через три часа после подъема он заходил в ближайший ресторан, где заказывал два стакана чая со льдом и сэндвич с тунцом. Затем надевал свитшот и бандаж, в которых был на последнем победном матче, и за час до игры совал защеку порцию жевательного табака «Бичнат». На питчерской горке он прикасался к буквам в названии команды на своей форме после каждой подачи и поправлял бейсболку после каждого бола. После каждого иннинга, где противник набирал очки, он мыл руки. «Я бы побоялся что-нибудь изменить», — сказал Гроссини мелчу. «Пока я выигрываю, буду делать всё одинаково. Если у меня нет возможности вымыть руки, мне страшно возвращаться на горку. Я чувствую себя не в своей тарелке». Разумеется, это относится не только к бейсболистам. Ритуалы характерны для любого вида спорта. отчасти потому, что победы и поражения однозначны и непосредственны. Поэтому их так легко связать с каким-то действием, принёсшим хороший или плохой результат, даже если рассудком понимаешь, что это действие никак не может повлиять на твоё выступление. Выходя на корт, великий теннисист Рафаэль Надаль расставляет бутылки с водой согласно одному ему известному ритуалу. Берёт полотенце в определённом порядке, шагает, шире или уже, чтобы не наступить на разметку, пока не сделает подачу. Когда противники меняются сторонами площадки и ненадолго садятся на стулья у боковой линии, Надаль трясёт ногами, будто пытаясь стряхнуть с них муравьёв. На корт он возвращается зигзагами, оказавшись на задней линии и подпрыгивает, как кенгуру. «С помощью ритуалов, — писал Гмелч, — спортсмен пытается обрести контроль над своей игрой». подобно тому, как обычный смертный с компульсивной личностью пытается с помощью безумных правил контролировать свой мир. В глазах рыбака-островитянина, питчера на горке стадиона Янки и теннисиста, выходящего на корт Уимблдона, ритуалы действенны и даже рациональны, поскольку дают ощущение контроля над ситуацией и, соответственно, уверенность в себе, что проявляется в большей результативности. Рыбак, верящий, что амулеты и заклинания уберегут его от волны убийцы, благодаря обретенному ощущению контроля и уверенности, менее склонен паниковать при виде опасной волны, а значит, имеет больше шансов спасти свою жизнь. Хиттер, убежденный в чудесных свойствах съеденной на обед курятины, возможно, лучше видит мяч и становится на шаг ближе к удару века. «У меня ритуалы, у тебя компульсии». В определенных ситуациях компульсивное поведение не только далеко от патологии, но и является настолько обыденным, что остается незамеченным. Мы называем такие формы поведения культуру обусловленными ритуалами. При взгляде извне культуры, которая их породила, они могут показаться, скажем так, любопытными в антропологическом смысле. Или даже будут восприняты как проявления ОКР. как предполагали исследователи еще в 1990-х годах. В 1994 году в знаковой статье, опубликованной в журнале Американской антропологической ассоциации ИТОС, Сири Доленни и алан Пейдж Фиш заявили, что черты, характеризующие ритуалы, также определяют психиатрическое заболевание, обсессивно-компульсивное расстройство. и что у ритуалов и ОКР имеется общий психологический механизм. Идея сходства культура обусловленных и религиозных ритуалов с ритуалами людей, борющихся с компульсией, восходит по меньшей мере к Фрейду, утверждавшему, что в обоих случаях люди испытывают болезненную тревогу, если не выполняют ритуал, а при выполнении проявляют крайнюю педантичность. Ритуалы, писали Долэни и Фиш, носят принуждающий характер. Но являются ли они проявлением ОКР? На первый взгляд, сходство несомненно. Рассмотрите любую культуру, которая вам нравится, экзотическую или близкую вам. Например, ритуальное омовение миква, которое ортодоксальные иудейки считают обязательным для восстановления своей чистоты после менструации или родов. Или ритуальные свечи шаббата, который умеренно приверженный вере иудеи неукоснительно зажигает каждую пятницу с заходом солнца. Причастие, принимаемое ревностным католиком во время мессы, или намаз, который пять раз в день совершает мусульманин, обратясь лицом к Мекке. Из области экзотики, непальские шерпы, чтобы задобрить демонов и заставить их уйти, расставляют в строгом порядке в виде четырех концентрических кругов 100 крохотных глиняных моделей святилища, 100 печёных лепёшек, 100 масляных ламп и 100 фигурок, слепленных из теста. Гуджары, представители этнической общности, проживающей на территории индийского штата Уттар-Прадеш, пытаются отвести от себя беду совершением ритуального омовения и очищения, сопровождающегося жертвованием богам чёрного риса, чёрного кунжута, чёрных цветов, жженого ячменя и семи черных коров, и последующим семикратным обходом образа божества против часовой стрелки. Племя американских индейцев Зуньи проводит ритуал шалака, чтобы попросить у богов дождь, здоровье и благополучие. Участники совершают ритуальные подношения в шести местах вокруг деревни. шесть раз затягиваются особой сигаретой и развеивают ее дым в шести направлениях согласно своей системе сторон света. Далее присутствующие наблюдают, как шесть фигур в масках заходят в шесть домов, где будут танцевать и распевать песнопение под шестидольный ритм. Думаю, Шелла Найсли, убежденная, что числа 4, 8 и 16 обладают особой способностью отгонять несчастье, прекрасно понимает, что должны были чувствовать индейцы зуньи, если заставить их прервать ритуальное курение после пяти затяжек. Или молиться богам в сопровождении пятидольного ритма. Сила ритуала мгновенно улетучилась бы, как воздух из проколотого шарика. И верующие остались бы в лучшем случае взвинченными, неудовлетворенными и растревоженными. Подметив подобные черты сходства между ритуалами и патологическими компульсиями, Долэйни и Фиш сделали вывод, что ритуалы, не имеющие культурной обусловленности, должны считаться симптомами ОКР. Более того, добавляли они, все виды симптомов, на основании которых ставится диагноз ОКР, наблюдаются в описаниях ритуалов любой культуры. Отсутствует лишь один, но важнейший симптом — Как вы помните, обсессивно-компульсивное расстройство эго-дистонно. Навязываемые им требования настолько расходятся с тем, что, как больной прекрасно знает, является правдой, наступив на трещину в асфальте, невозможно обрушить гибель и несчастье на свою семью, что ощущается как нечто стороннее, как результат вторжения в разум, а не собственное его порождение. Напротив, Требования ритуала воспринимаются как обоснованные и, в силу погружения в культурную среду и воспитание, неотъемлемая часть самого себя. Даже участники, несколько сомневающиеся в целесообразности ритуала, находят в нём успокоение. До самой смерти моя тётушка благожелательно терпела мои докучливые расспросы, зачем она зажигает свечи шабата. Разумеется, Эвелин не думала, что Господь поразит её молнией, если она пропустит пятницу-другую. «Я бы чувствовала, что это неправильно», — говорила она. «Если бы я не зажгла свечи, то весь вечер меня бы не покидало ощущение, что я что-то не сделала». Словно наблюдала бы за собой извне своего тела и ждала, когда эта женщина, на которую я смотрю, распахнёт дверь, раз уж она её отперла, повесит трубку телефона, завершив разговор. Словом, сделает дело, которое прямо-таки напрашивается. «Это всё равно, что услышать троекратная соль в начале Пятой симфонии Бетховена», — объясняла она. «Испытываешь настоящую потребность услышать последующие разрешения в Ми. Без еженедельного ритуала она бы страдала от чувства незавершённости. Её бы постоянно царапала мысль, что она что-то упустила». Тед Уитцик, ведущий семинара по религиозной скрупулёзности, разновидности ОКР, о которой говорилось в главе 2, высказал твёрдое убеждение, что даже крайнее религиозное рвение, с которым исполняют ритуалы глубоко верующие люди, порождается не тревожностью, а исключительно религиозностью и ревностным служением. Это источник смысла и цели существования. Я стояла на своем, поскольку, наблюдая за собственными верующими родственниками и друзьями, составила впечатление, что, по крайней мере, часть их действий продиктована тревогой, которую они опасались почувствовать, не делая этого. Попробуйте встать между матерью иудейского семейства и ее свечами шабата за минуту до заката». Уйцек пошел на уступку. Что ж, если попытаться помешать человеку сделать что-то типичное для его конфессии, то тревога будет вполне нормальной реакцией. Ученые обнаружили нечто подобное в ритуалах. Поскольку ритуалы дают чувство контроля над хаосом и непредсказуемостью мира, они веками формировались с той же целью, которой служат компульсии. С целью контроля тревожности. То, что они этому способствуют, становится очевидным, когда мы не только выполняем предписания для определенных периодов жизни. Крещение, бармитву, венчание. но кидаемся искать в них утешение во внезапных трагедиях, раскалывающих наш мир, словно молния и ясное небо. Майкл Нортон и Франческо Джина из Гарвардской школы бизнеса предложили 247 добровольцам письменно рассказать о смерти кого-то из близких или о разрыве значимых отношений. Половина участников писали только о событии, а другая половина — еще и о ритуалах, к которым прибегали, чтобы справиться с потрясением. Причем вторые испытывали менее жестокие терзания. Они, например, реже говорили, что без утраченного человека жизнь стала пустой и чувствовали себя не столь беспомощными и бессильными, как сообщили Нортон и Джина в Journal of Experimental Psychology General в 2014 году. Одна респондентка рассказала, что играла песню «Я безумно по тебе скучаю» «I miss you like crazy» Другой написал, что держал строгий траур первую неделю после смерти матери. А теперь читает кадиш на каждую годовщину. Она скончалась 21 год назад. «Я буду делать это до самой смерти», — пообещал он. Участие в подобных ритуалах, утверждали учёные, служит компенсаторным механизмом для восстановления чувства контроля после утраты. Люди прибегают к ритуалам, компульсивно или нет, чтобы создать или укрепить ощущение, что властны над своей судьбой. Хотя бы немного властны. Едва ли это патология, не более чем компульсивное стремление Бьянки поддерживать порядок в своем мире. Наоборот. Ритуалы имеются во всех культурах. Следовательно, людям свойственно придумывать и исполнять их, точно так же, как свойственно создавать и усваивать язык. Конкретное содержание ритуала, как и языка, определяется окружением, в котором мы оказались. Но существующие нейронные сети помогут закодировать любой проводимый ритуал. И эта естественная настроенность на ритуал может обернуться самым настоящим обсессивно-компульсивным расстройством. Но объявлять слабо выраженные компульсии психическим заболеваниям — грубейшая ошибка. Подобно культурообусловленным ритуалам, Слабые компульсии преображают, упорядочивают наш мир и дарят ощущение, что мы можем управлять хотя бы крошечной его частицей. Потребность действовать определенным образом, чтобы снять тревогу, не есть проявление патологии. Это свойство человеческой природы, точнее того, что значит быть человеком в наш век тревоги.